Для обозначения отношений младших князей к старшему употреблялись следующие выражения. Младший ездил подле стремени старшего. Имел его господином, был в его воле, смотрел на него. Но все эти определения прав и обязанностей точно такого же рода, как и те, какие мы видели в завещании Ярослава. Младший должен был иметь старшего отцом правду, слушаться его как отца. Старший обязан был любить младшего как сына, иметь весь род как душу свою. Все права и обязанности условливались родственным чувством, родственную любовью с обеих сторон, родственную любовью между четвероюродными, например. Но как скоро это условие исчезало, то вместе рушилась всякая связь, всякая подчиненность, потому что никакого другого отношения, кроме родового, не было. Младшие слушались старшего до тех пор, пока им казалось, что он поступает с ними как отец. Если же замечали противное, то вооружались. Ты нам, брат старший, говорили они тогда но если ты нас обижаешь, не даешь властей, то мы сами будем искать их. Или говорили, он всех нас старше, но с нами не умеет жить. Однажды старший князь, раздраженный непослушанием младших, приказал им выехать из властей от него полученных. Те послали сказать ему, «Ты нас гонишь» из русской земли без нашей вины. Мы до сих пор чтили тебя, как отца по любви. Но если ты прислал к нам с такими речами, не как к князьям, но как к подручникам и простым людям, то делай, что замыслил, а Бог за всеми. И прибегают к суду Божию, то есть к войне, к открытому сопротивлению». В этих словах выразилось ясно сознание тех отношений, каких наши древние князья хотели между собою и своим старшим, потому что здесь они противополагают эти отношения другим, каких они не хотят. Обращайся с нами как отец с детьми, а не как верховный владетель с владетелями, подчиненными тебе с подручниками. Здесь прямо и ясно родовые отношения противополагаются государственным. Так высказали сами князья сознание своих взаимных отношений. Теперь посмотрим, как выражалось понятие о княжеских отношениях в остальном народонаселении, как выражал его летописец, представитель своих грамотных современников. Однажды младший князь, не послушался старшего, завел с ним вражду. Летописец, осуждая младшего, говорит, что он не исполнил своих обязанностей. Но как же понимает он эти обязанности? «Дурно поступил этот князь», — говорит он, — «поднявший вражду против дяди своего и потом против тестя своего». В глазах летописца... Князь дурно поступил, потому что нарушил родственные обязанности относительно дяди и тестя. И только. В случаях, когда выгоды младших не затрагивались, то они обходились очень почтительно со старшим. Если старший спрашивал совета у младшего, то последний считал это для себя большой честью и говорил, «Брат, ты меня старше, как решишь? Так пусть и будет, я готов исполнить твою волю. Если же ты делаешь мне честь, спрашиваешь моего мнения, то я бы так думал» и прочее. Но другое дело, когда затрагивались выгоды младших князей. Если бы старший вздумал сказать, «Вы назвали меня отцом», и я, как отец, имею право наказывать вас, то, разумеется, младший отвечал бы ему, «Разве хороший отец наказывает без вины детей своих? Объяви вину, и тогда накажи». Так узнавшие об ослеплении Василька, Мономах и Святославичи послали сказать Святополку своему старшему, «Зачем ты ослепил своего брата? Если б даже он был виноват, то и тогда ты должен был обличить его перед нами и, доказав вину, наказать его. Старший раздавал волости младшим. Когда он был действительно отец, то распоряжался эту раздачу по произволу. Распоряжался при жизни. Завещал, чтобы и по смерти его было так, а не иначе. Но когда старший был только отец названный, то он не мог распоряжаться по произволу, потому что при малейшей обиде младший считал себя вправе праве вооруженную рукою доставить себе должное. Вообще старший не предпринимал ничего без совета с младшими, по крайней мере с ближайшими к себе по старшинству. Этим объясняются Множественные формы в летописи — «посадили», «выгнали» и прочее, которыми означаются распоряжения целого рода. Обыкновенно старший князь по занятии главного стола делал ряд с младшую братьею касательно распределения властей. Князья собирались также думать вместе о земских уставах, определяли известные правила, с которыми должны были сообразоваться в своем поведении. После, когда права разных князей на старшинство запутались, то иногда князья условливались. «Если кто-нибудь из них получит старшинство, то должен отдать другому какую-нибудь волость». Единство княжеского рода поддерживалось тем, что каждый член этого рода в свою очередь надеялся достигнуть старшинства и соединенного со старшинством владения главным столом киевским. Основанием старшинства было старшинство физическое, причем дядя имел преимущество пред племянниками, старший брат пред младшими, Тесть — пред зятем, муж старшей сестры — пред младшими шурьями, старший шурин — пред младшими зятьями. И хотя во время господства родовых отношений между князьями встречаем борьбу племянников от старшего брата с младшими детьми,